Глава десятая Слоистые холмы надежно прикрывали караван. По всей длине мост поддерживали вбитые глубоко в ил сваи, а конец сооружения лежал на вершине каменистой горы, насыпанной еще до погибели древними строителями на дне моря, которое стало после Донной пустыней. По склону сбегала дорога, наезженная повозками и сендерами, отправлявшимися в глубь пустыни к кораблю и горе Крым. Чтобы охранники, дежурищие на воротах, которыми заканчивался мост, не увидели машины, Макота приказал поставить их прямо под отвесными бледно-коричневыми склонами холмов, а дикарям запретил сжечь костры, предупредив Вышибу, что если кто-то ослушается, человек-демон очень рассердится и снесет упрямцу башку своим ужасным оружием. С тех пор, как караван покинул берег Соленого озера, прошло несколько дней. Они ни разу не наткнулись на ползающие по пустыне иловые бури, и благодаря дикарям, хорошо знающим эту местность со всеми ее ловушками и опасностями, добрались до моста довольно быстро. Макота не хотел никого пускать в свой отсек в Панче и решил провести совет в мотофургоне. Дерюга с Захаром очень удивились, когда он позвал их. Не привыкли бандиты, чтобы хозяин с ними о чем-то советовался. Но и Макоте раньше не доводилось захватывать такой крупный объект, как мост, и чувствовал он себя немного неуверенно. Но, конечно, этого атаман не показывал. Уселся в специально для него поставленное кресло, широко расставив ноги, окинул взглядом тесный кузов с подвешенными к потолку гамаками, где спали рядовые бандиты, которых перед советом выгнали наружу. Посмотрел на Захара с дерюгой, севших на лавке под стеной, на вышибу, устроившегося рядом на корточках. «А кабан где?» — спросил атаман, оглядываясь на дверь, которую только что осторожно прикрыл за его спиной широколицый молодой бандит по кличке «Лопасть». «Отлить пошел сказал дерюга сюда сюда его зови да зачем маката он же это и бирюзу надо звать а тут места мало а там он еще раз оглянулся на дверь и решил что кабан все таки нужен зови решил он у кабаняры мозги имеются можешь скажет че умного только слышь захар а ну пересядь чтобы он подальше от меня был и лампу он в том углу притушите а то прям рожу его прекрасную озарять будет Недовольный Дерюга потопал к двери, в то время как механик прикрутил фитилек в на полке возле мутного зеркала масляной лампе, отчего она стала гореть совсем тускло. «Так вот, хлопцы!» Без обычного для него напора продолжал Макота, когда все вернулись на свои места. «Дело, значит, вот какое. В следующем, стал быть, дело». Он задумчиво пососал мундштук нераспаленной трубки, и вернувшийся помощник сунулся к нему с зажигалкой, сделанной из винтовочного патрона, но Макота отпихнул его руки. погоди ты «Не хочу я сейчас раскуривать. Значит, дело, — говорю, — вот в чём. Собираюсь я мостом завладеть. Всем. Хозяином наём стать. Единоличным». «Ты молодец», — сказал Дерюга, преданно глядя на хозяина. «У тебя получится». «Да помолчи ты», — прикрикнул атаман. «Чё ты лезешь сразу, как без мыла? Молчи! Я о чём? О том, что мост захватить надо. А перед тем решить, как да что там будет. Спланировать, стало бы «План составить, ясно, да? Вот и советуйте мне. У тебя, Захар, какие мысли насчет всего этого?» Механик степенно почесал затылок, дыхнул перегаром и молвил. «Бензин обратно кончается, а панчу ремонт потребен». «Ну ты, при чем тут твой ремонт? Ну, при бензин?» Взвился Макота. «Вот же механича твоя душа! Чинить станешь, когда на мосту будем! Мы же не о том сейчас вообще! Мне совет нужен, как мост брать будем!» «Ладно!» «Вижу, ты уже налакался перед тем, как сюда идти. Какая теперь польза? Молчи уже. Дерюга, чё посоветуешь?» «Мы в тебя верим, Макота», — заявил помощник. «Да ты шо?» — Дерюга решительно ударил себя в грудь. «Вот здесь ты, в нашем сердце, вместе с тобой мост захватим. Ты нас за собой поведёшь. Мы на него ворвёмся, и всех там... Всех!» Глаза бандита пылали. Он раскраснелся. «Промчимся по мосту, раскидаем врагов, а ты впереди на панче, и я за тобой, все за тобой, поведешь нас!» «Заткнись!» — взревел Макота и Дерюга обескураженно смолк. «Ты какого некроза вот это несешь? За тобой, перед тобой! Мне совет, говорю, нужен, а он бред этот свой! Чушь эту! А ты что скажешь, как на углях с мугложопой?» что же сказать хочешь вышиба все последнее время возбужденно подскакивающий и тянущий руку но не решающийся перебить командира закивал и макота жестом разрешил ему говорить вместо обиженного умолкшего дерюшки. ну давай может хоть ты что то дельное?» «Резать!» взревел вышиба вскочив на ноги и ударившись головой о низкий потолок кузова присел на полусогнутых одной рукой стал размахивать будто стегал несущегося маниса вторую поднял сжимое невидимое копье бить на мост «Доптать! Смугло жопые смелые! Вперед! Заграч урок могуч! Смугло жопые тоже! Резать всех! Потом есть!» С последним выкриком он метнул воображаемое копье воображаемого противника, прыгнув вперед, опрокинув его, упал сверху и принялся колотить кулаком по полу, сокрушая вражеский череп. Макота устало покачал головой. «Еще один стратег, гляжу!» Начал он, но тут дверь приоткрылась, и в фургон стал протискиваться кабан. «О, явился! Может, ты что дельное посоветуешь?» Следом за кабаном в кузов сунулся бирюза и скромно стал под стеной. Кабан повернулся, и макота воскликнул, отклоняясь от него. «Уй, уйди от меня, красивый ты мой!» Бандит шагнул к свободному углу под лампой. Атаман сказал вслед. «Кабан, только слышь, ты не вздумай улыбаться, а то зеркало треснет!» Когда бандит сел, он продолжал. «Так вот, повторяю, я собираюсь мост захватить. Что скажешь на это?» Помолчав, кабан прошамкал. «Подсушить или фонциализовать?» И тут же Бирюза под дверью протараторил. «Разрушить или контр... контролировать?» «Вот и глупый!» Тут же взвился ревнивый дерюшка. «Зачем разрушать, если...» «Молчи!» Перебил атаман и повернулся к кабану. «Мы на мосту поселимся после того. Так что рушить там ничего нету Резона. Захватить его надо, вот чё. Починить. «Народ припугнуть!» Кабан кивнул. «Что там за хозяев? За хозяев?» «Торгаши?» Ставил Бирюза. «Они там за хозяев?» «Они фасовным содержат!» Продолжал Кабан. афану фану? Значит, их слышать надо!» «Надо самых богатых торгашей моста прижать, которые таможню и охрану содержат!» Перевел Бирюза. Макота кивнул. «Это понятно. Вопрос в том, как на мост попасть тихо!» Кабан показал на вышибу, который, снова присев на корточки крутил головой, переводя взгляд с него на Макоту и обратно. «Мы съедем на мост, чтобы офигеть караван, а фишаши пусть острова поцепут, учит по типу!» Несколько мгновений маката пристально глядел на кабана, потом выхватил трубку изо рта и стукнул ею по ладони. «Правильно!» Гаркнул он, и дерюшка, которому показалось было, что хозяин вновь разозлился и сейчас выскажет кабану все свои мысли о нем и его бездарном предложении, паник. «Хорошо мыслишь, кабанчик! Слышал, вышиба?» «Да!» — гаркнул тот, и по бессмысленно радостному лицу его стало понятно, что он ничегошеньки в речи кабана не понял. «Значит, ночью на мост нам надо! Охрана ворота откроет!» «Ну, как каравану обычному, а твои люди по-тихому с охраной разберутся. Для того у вас трубки духовые, да колючки ядовитые и есть. И еще, стало быть, вот че, Дерюга, кабан, займетесь сейчас, всех людей пересчитать, разбить на пятерки, в каждой двое кочевых, двое наших, и командир тоже наш». «Но их же больше», — Дерюга повел головой в сторону вождя. «Их десятка, два, а наших двенадцать всего осталось». «Ничего! Разбивайте на группы, как я сказал, а оставшиеся смугложопые внизу, под горой подождут. На мост подымутся, только когда мы там уже совсем всем разберемся. Слышь, вышиба, прикажи своим, чтоб слушались. Поначалу у ворот вы отдельным отрядом будете, а как мы на мосту окажемся, так пятерки собираются вместе и будут там патрулировать. Дерюга, ты за этим следишь, а я за своей бригадой пройдусь по торговцам».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 «Тогда осветили у них!» Он плюнул и залязгал обратно в кабину за рубахой, на ходу сказав одному из охранников, стоявших внизу. «К давай, Гангрена!» Гангрена, здоровенный малый, со зверской рожей, огромными оттопыренными ушами, недовольно скривился, но зашагал к большому железному колесу на боку кабины, покачивая дубинкой. Киборг, которого на мосту все знали под прозвищем «Пружина»,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 Сидящий в коляске-мотоциклетке парень вскочил и крикнул. «Открывайте клану атамана макаты Охранники в гнездах. Их там сидело по паре, на каждом столбе засмеялись. «Ишь, какой шустрый!» — ухмыльнулся пружина. «Макота! Это кто там у тебя?» «Помощник мой!» — буркнул атаман. «И сколько у вас людей в... Ха, клане?»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 «Три машины, мотоциклетка, двенадцать персон», стал неторопливо считать киборг. «Богатый клан, однако. Большой. Десять монет с тебя». «Ладно, заплачу». Пружина немного удивился. Он помнил, как атаман торговался за каждый медяк, когда его караван визжал на мост. Что-то очень уж поспешно он сейчас принял назначенную цену. Но таможенник хотел спать и потому не придал этому особого значения. Повернулся и кивнул маившемуся у лебедки гангрене, который искоса с большим интересом заглядывал сквозь окошко в кабину крана. «Верти!» — крикнул киборг.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 Гангрена вообще был парнем величины и силы необычайной. Самым здоровенным на мосту это все признавали. Великан всегда побеждал в местных кулачных боях с ставками. Его некоторые даже мутантом из-за этого обзывали. Хотя мозги у гангрены были не такие большие, как мышцы, и мысли в этих мозгах гуляло немного. Но тут он как-то сразу все понял. Людоеды напали на мост. Да не одни сговорились с караванчиками а Замычал Гангрена мучительно трезвее и все еще стоя на четвереньках потянулся за своей дубинкой. Если бы он смог ее схватить, если бы просунул руку в кожаный темляк на узком конце, да покрепче уперся ногами в землю, да пошире замахнулся бы, вот тут бы нападающим и пришел конец. Даже пули Гангрена не остановят, его как-то в драке четырежды ранили»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 «Так, людей на пятерки разделили?» «Разделили?» – доложил Дерюга. «Значит, Лопасть, Кабан и Бирюза идут со мной. Мы для начала к пузырю наведаемся. Остальные все за нами. Но ну, возле каждой лавки остается по бригаде. Охранников всех не мочить, по возможности оглушать и вязать. Наутро с ними разбираться буду. Может, кто потом на меня работать станет». «Макота, ну это опасно для тебя», – озаботился Дерюга. «Ты вперед всего с тремя пойдешь. Да к тому же Бирюза, он же и не боец совсем». «Позволь, я с тобой тоже». «Ты у нас, что ли, боец сильный?» Перебил атаман. «И потом, вы с вышибой сзади людьми командовать будете. Слыхал вышиба?» Вождь, как раз подошедший к ним со стороны ворот, где он раздавал последние указания дикарям, кровожадно ухмыльнулся в ответ. «Так что мы вчетвером первые пойдем», заключил маката «У Люрика все сейчас, хозяин!» Раздалось вдруг земли, и все посмотрели вниз. Пружина, с трудом сев, повернулся к гангрене. «Вот ты предатель, сука!» — прохрипел он. — Это ты о чем, малый? — обратился Макота к великану. — Почему у Рюрика? — Да у него праздник сегодня, <свят> — пояснил тот, почесывая грязными ногтями небритую щеку. — Его кланы Пузыря мир заключили. Воевали они, а тут решили Рюрик с Пузырем помириться. Ну, чтобы, значит, сообща на мосту верховодить, да. Ну, вот и празднует все там пенючее!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 ока командуй вовремя сговорились а Ха -ха. Ха -ха -ха -ха. он повел широченными плечами сверху вниз глядя на атамана все бандиты замерли и даже вышибаб прочувствовавший ситуацию примолк и перестал бессмысленно скалиться макота мог сейчас запросто врубить светопилу и раскроить огромное тело на пополам от наглой тупой рожи до паха мог но не стал Вместо этого он откинул голову назад и расхохотался, а после бросил дерюги О, учись, молодой, как с людьми надо! Ты глянь, оно с виду ну совсем уж тупое! А сразу поняла, чё к чему и почём, и кто тут старшой! Э, малыш, тебя как звать?» «Гангреной кличут», — ответил Гангрена. «Так пойдём, чё ли, Рюрика громить!» «Гангрена, значит?» «Ну чё же, если говоришь, что и пузырь там со своими, и объединились они как раз, тогда миром у нас не выйдет, не пойдут эти двое со мной на мировую. Тогда, стало быть, и вправду громить их придётся. Остальных токма поприжать для острастки а с этими разобраться раз и навсегда. Так, ну ладно, кабан, лопасть, бирюза и ты, гангрена, за мной». Выше, Бадирюга, что делать, вы знаете. Возле лога Рюрика встретимся. Приступаем, хлопцы.